Ссылки на какой-либо закон в обосновании приговора отсутствуют, обвиняемого не вызывают, защиты нет. Кронштадтские мятежники в марте 21 -го года писали, что ленинский режим принес рабочим вместо свободы вечный страх попасть в застенки ЧК, ужасы которых во много раз превосходят охранку царского времени». И это было общее мнение о ВЧК, насчитывавшей к тому времени до 31 тысячи человек-сотрудников. ВЧК была расформирована декретом от 6 февраля 22 года, и функции ее перешли к ГПУ, Главному политическому управлению НКВД. Дзержинский стал одновременно наркомом внутренних дел и начальником ГПУ. ГПУ... Были переданы законные полномочия и поставлены задачи, включая выполнение специальных распоряжений президиумов ЦИК Совнаркома по охране революционного порядка. Оно имело право держать людей под стражей не больше двух месяцев, без одобрения свыше, но на практике это означало почти неограниченную власть. В 1923 году ГПУ было переименовано в ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление. Было выделено из состава НКВД, и стала самостоятельным органом власти, возглавлявшимся по-прежнему Дзержинским. Дзержинский, верный политический сторонник Сталина, умер в 1926 году, оставив руководство ОГПУ Минжинскому, происходившему также из польской шляхты. Но на передний план уже выдвигалась мрачная фигура Генриха Егоды. Это был грубый человек с угрюмым взглядом и маленькими усиками на лице красно-кирпичного цвета. До революции он был аптекарем в Нижнем Новгороде, что помогло ему потом солидно поставить изучение и использование ядов в НКВД. Насколько известно, он начал работать в ЧК во время Гражданской войны и вскоре был замечен Сталиным в Царицыне, будущем в Сталинграде. В середине 20-х годов Ягода уже играл значительную роль в руководстве политической полицией, поскольку Дзержинский, помимо своей политической нагрузки, вел еще несколько экономических управлений. Роль руководителей ОГПУ в период внутрипартийных раздоров второй половины 20-х годов истолковывается различно. И хотя один из наблюдателей говорит о большом числе троцкистов и лишь отдельных правых уклонистов в рядах чекистов, можно заметить и признаки, что руководство органов террора скорее с опаской смотрело на перспективу новых восстаний в деревне. В отчете о разговоре с Бухариным 11 июля 28 года Каменев утверждает, что Бухарин сказал ему «Ягода и Трилисер, глава иностранного отдела ОГПУ, с нами. Было уже полтораста мелких восстаний». Был также слух, что представители ОГПУ Минжинский, Ягода и Трилисер ходили к Сталину предупреждать его, что не могут обеспечить безопасность в деревне и получили жесткую отповедь. Расчет Бухарина на поддержку ОГПУ был, однако, очевидно, не обоснован. У чекистов, несомненно, были основания бояться, что недовольство крестьян политикой Сталина может развиться в массовое восстание. Но эти тактические соображения не влекли, по-видимому, за собой желание видеть власть в руках Бухарина и Рыкова. Наоборот, по мере втягивания их в борьбу, карательные органы, как и вся партия, оказались в руках Сталина. Имеется целый ряд непосредственных описаний крестьянских бунтов, главным образом на Украине и на Северном Кавказе. Трехдневные бои в Днепропетровской области закончились массовыми расстрелами в окружающих балках и тысячами приговоров к принудительным работам. Такого рода операции превращали чекистов в клику карателей. По мере дифференциации сталинского общества чекисты приобретали особые привилегии. Больше того, «Сталин был единственным из вождей, выказывавшим постоянную симпатию к чекистскому стилю работы. Бывшая заключенная передает следующую оценку работника НКВД. «Из товарища Сталина был бы отличный чекист. Мы, чекисты, чувствуем это в нем. Он и душой, и телом один из наших. Мы друг друга без слов понимаем. У нас общий язык, общие методы работы. Понимаете, что я имею в виду?» В самые трудные моменты Сталин обращался за помощью к чекистам, и каждый раз чекисты оказывали ему эту помощь. Многие из его друзей и соратников изменяли Сталину, но ни один чекист не изменил ему никогда. И Сталин умеет это ценить. Коллективизация и общее напряжение начала 30-х годов привели к колоссальному росту ОГПУ как в размерах, так и в масштабах работы.